Глава 4. Георгий, Князь Владимирский, Константин Ростовский. 1212-1216 годы. Междуусобие. Изгнание мономахова дому из Южной России. Благоразумие россиян в делах веры. Подвиги Мстислава. Строгость Ярославова. Голод в Новегороде, городе, славная битва Липецкая, великодушие Мстислава, епископ Симон. Совершив погребение отца, Георгий с одобрения вельмож возвратил свободу князьям Рязанским, всем их подданным, и епископу Арсению. Великое княжение Суздальское разделилось тогда на две области – Георгий господствовал во Владимире и Суздале, Константин в Ростове и Ярославле. Оба желали единовластия и считали друг друга хищниками. Братья их также разделились. Ярослав Феодор, начальствуя в Переславле-Залесском, взял в сторону Георгия, равно как и Святослав, получив в удел Юрьев-Польский, Дмитрий Владимир остался верным Константину. Ростовский князь обратил в пепел Кострому, пленил жителей. Георгий два раза приступал к Ростову и, заключив весьма неискренний мир с Константином, выслал Дмитрия из Москвы. «Даю тебе», — сказал он, — «Южный Переяславль нашу отчину. Господствуй в нем и блюди землю русскую». Дмитрий, как бы предчувствуя бедствие, неохотно поехал в сей удел, некогда знаменитый и столь любезный для его деда. Женился там на племяннице Всеволода Черного и, едва отпраздновав свадьбу, долженствовал сразиться с половцами, не мог одолеть варваров и плененный ими был отведен в вежи. Он года через три освободился, и княжил после в Стародубе на Клязьме. Рюрик скончался. Князь трезвый, набожный, усердный строитель церквей, впрочем, не имевший доброй славы братьев своих ни кротости Романовой, ни твердости Давида, ни воинской доблести Мстислава Храброго. волод Черный, желая один начальствовать в Южной России, и, не боясь уже никого по смерти великого князя, изгнал сыновей и племянников Рюриковых из уделов Киевской области. К всему насилию он прибавил клевету. «Вы, — говорил Севолод, — хотели овладеть Галичем? Возмутили там народ, повесили моих братьев как разбойников. Вы гнусным злодеянием посрамили имя Отечества?» Изгнанники, удалясь в область Смоленскую, требовали защиты от Мстислава Новогородского. Сей мужественный князь был тогда стражем северо-западной России. С одной стороны, тревожили оную литовцы. С другой, властолюбие немцев угрожало ей великими опасностями. Первые дерзнули ворваться в самый Псков, который жители, изгнав князя своего Владимира Мстиславича, за его дружескую связь с рижским епископом, ходили тогда в Чудскую землю для собрания Дани. Литовцы не могли завладеть городом, но выжгли его и разорили окрестности. Мстислав Новогородский дал псковитянам иного князя, своего племянника двоюродного Всеволода Борисовича, а Владимир удалился в Ригу, будучи верным союзником ордена и тестем епископова брата Дитриха. Принятый им как друг и свойственник, он имел случай оказать немцам важную услугу. Современный летописец Ливонский рассказывает, что князь Полоцкий Владимир, желая объясниться с епископом Альбертом, назначил ему свидание на берегу Двины, близ нынешнего Крейцбурга. Альберт приехал туда с рыцарями, старейшинами ливонскими, купцами немецкими и с Владимиром Стиславичем. Князь Полоцкий говорил Альберту, чтобы он не тревожил язычников и не принуждал их креститься, что немцы должны следовать примеру россиян, которые довольствуются подданством народов, оставляя им на волю, верить спасителю или не верить. «Нет», — ответствовал с жаром епископ, «Совесть обязывает меня крестить идола поклонников, так угодно Богу и Папе». Князь грозился обратить в пепел Ригу и в гневе обнажил меч. Рыцари также изготовились к битве, но Владимир Мстиславич встал между ими, молил, убеждал и сделал, наконец, то, что князь Полоцкий, отдавая справедливость неустрашимости рыцарей, совершенно уступила им всю Южную Ливонию. Сей князь через несколько лет думал поправить свою ошибку и выгнать немцев. Но упал мертвый в самую ту минуту, как хотел сесть на ладью и плыть кустью двины, чтобы осадить Ригу. Господствуя в Южной Ливонии, рыцари желали покорить и Северную вместе с Эстониею. Узнав, что отряды их грабят тамошних жителей, Мстислав Новогородский собрал 15 тысяч воинов и вместе с князем Псковским и Давидом Торопецким, братом своим, выступил в поле. Доходил до самого моря. Не встретив нигде немцев, которые заблаговременно ушли назад в Ригу, он требовал дани с чуди, осаждал Воробьин или Верпель, Взял с граждан 700 гривен ногатами и разорил многие окрестные селения. Сия западная часть нынешней эстлянской губернии находилась тогда в цветущем состоянии. Земледельцы жили в изобилии, и деревни были хорошо выстроены. К несчастью, Альбертовые рыцари скоро огнем и мечом опустошили всю Эстонию. Мстислав, отдав две части взятой дани новогородцам, по третью своим дворянам или дружине, спешил от берегов Балтийского моря к Днепру, прибыв в Новгород, собрал вече на дворе Ярослава и предложил народу все володу Черному за обиду князей Мономахова племени. Граждане любили Мстислава, ибо он старался им угождать и единодушно ответствовали «Князь, куда, обратишь свои очи?» «Там будут наши головы». Сие усердие вдруг охладело на пути. Новогородские воины поссорились со смоленскими, убили одного человека в драке и торжественно объявили, что не хотят идти далее. Напрасно князь звал их на вече. Напрасно думал усовестить неблагодарных. Никто не слушал его повеления. «Итак, мы должны расстаться» сказал Мстислав без всякой укоризны. Дружески простился с ними и вышел с братьями из Смоленска. Новогородцы изумились. Тогда посадник Твердислав напомнил им, что предки их гордились усердием к добрым князьям, охотно умирали за Ярослава Великого и служили примером для других россиян. Сия речь тронула новогородцев, легкомысленных, однако ж чувствительных к народной чести, к славе великодушных подвигов, они догнали князя и, пылая ревностью, нетерпеливо желали битвы. Скоро война кончилась, города отворяли ворота, два князя отдалися в плен. Всеволод Святославич бежал из Киева, заключился в Чернигове и с горести умер, а брат его Глеб — Видя опустошение земли своей, покорностью и дарами купил мир. Победители отдали Киев Ингварю Ярославичу Луцкому, который добровольно уступил его князю Смоленскому. 1215 год. Храбрый Мстислав, учредив порядок в завоеванной Днепровской области, возвратился в Новгород, но скоро объявил жителям на вече, что дела отзывают его в Южную Россию, что он будет всегда защитником новогородцев, однако ждает им волю избрать себе иного князя. Народ сожалел об нем. Долго рассуждал, кем заменить князя столь великодушного. Наконец отправил посадника тысячского и десять старейших купцов звать Феодора Всеволодовича, Мстислава зятя. Ярослав Феодор... Начал свое правление строгостью и наказаниями, сослав в тверь некоторых окованных цепями чиновников, велел разграбить двор тысячского, оклеветанного врагами, взяв под стражу сына и жену его. Возбужденный самим князем к действиям своевольным, народ искал жертв, новых преступников, умертвил сам собою двух знаменитых граждан, а князь с досады носих мятежников уехал в Торжок. Между тем в окрестностях города сделался неурожай. Ярослав, ослепленный злобою, захватил весь хлеб в изобильных местах и не пустил ни воза в столицу, тщетно послы убеждали князя возвратиться. Он задерживал их в Торжке, призвав к себе жену из города, где уже свирепствовал голод. Четверть ржи стоила около 3 рублей 60 копеек нынешними серебряными деньгами, овса рубль 7 копеек, вос репы 2 рубля 86 копеек, бедные ели сосновую кору, липовый лист и мох отдавали детей всякому, кто хотел их взять, томились, умирали. Трупы лежали на улицах, оставленные на снедение псам, и люди толпами бежали в соседственные земли, чтобы избавиться от ужасной смерти. В последний раз новогородцы молили Ярослава утешить их своим присутствием. «Иди к святой Софии», — говорили они, — «или скажи, что не хочешь быть нашим князем». Он задержал и сих послов вместе с купцами новогородскими, Чиновники скорбели, граждане воплем изъявляли отчаяние, а наместник Ярославов и дворяне его были равнодушными зрителями народного бедствия 11 февраля 1216 года. В то время явился утешитель Мстислав Великодушный. Новогородцы с восторгом увидели его на дворе Ярослава, Сей князь говорил, что он помнит свое обещание быть всегда их другом, что освободит невинных граждан, заключенных в Торжке, восстановит благоденствие нового города или положит свою голову. Народ клялся жить и умереть с добрым Мстиславом, который, взяв под стражу бояр Ярославовых через одного умного священника, объявил зятю, чтобы он, если желает остаться ему сыном, Выехал из Торжка и немедленно возвратил свободу всем боярам и купцам новогородским. С гордостью отвергнув мирное предложение, Ярослав изготовился к войне, сделал на пути засеки, укрепления и прислал сто знаменитых новогородцев в отчизну их с приказанием выпроводить оттуда его тестя». Но сии люди, видя единодушие сограждан, пристали к ним с радостью. Тогда озлобленный Ярослав собрал на поле всех бывших у него новогородцев числом более двух тысяч, оковал цепями и послал в свой город переславль залесский отняв у них коней, деньги, все имение. В надежде на могущество брата Георгия Владимирского Он грозился наказать тестя и смело поднял руку на кровопролитие междоусобное. Состояние нового города было достойно жалости. Голод, болезни истребили немалую часть его жителей. Другие скитались по землям чуждым, знатнейшие люди стенали в темницах Суздальской области, домы и целые улицы опустели. Мстислав, собрав вече, ободрял граждан своим мужеством. «Оставим ли братья в заключении и постыдной неволе?» — говорил он народу. «Да воскреснет величие столицы! Да не будет она презрительным торжком, не торжок ею! Новгород — там, где святая София. рать наша малочисленна, но Бог — заступник правых и сильного, и слабого!» Все казались единодушными — Однако ж некоторые, тайно доброжелательствуя Ярославу, бежали к нему в торжок. Мстислав выступил с остальными и с братом князем Владимиром Псковским, который, быв несколько времени начальником маленькой области в немецкой Ливонии, снова господствовал тогда во Пскове. Сия война имела важное следствие. Князь Новогородский, хотел прежде дружелюбно разделаться с Ярославом, но принужденный искать управы мечом, взял свои меры как искусный военачальник и политик. Предвидя, что Георгий Всеволодович будет всеми силами помогать меньшему брату, Мстислав заключил тайный союз с Константином и дал ему слово возвести его на престол Владимирский, Неприятельские действия начались в Тарапецкой области. Святослав Севолодович, присланный Георгием к Ярославу, с десятью тысячами осадил Ржевку, где находилось только сто воинов. Но князь Новогородский подоспел с пятьюстами всадниками, заставил осаждающих удалиться и взял укрепленный Зубцов. Дружина Мстиславова хотела прямо идти к Торжку, но князь, призвав Владимира Рюриковича из Смоленска, вдруг обратился к Переяславлю Залесскому, чтобы удалить театр войны от Новогородской области. Наконец, обе рати сошлись близ Юрьева. Константин с полками своими находился в стане Новогородском, Георгий, Ярослав и князья Муромские, действуя заодно, вооружили самых поселян, и в необозримых рядах стали на берегу Кзы. Летописцы сказывают, что князь Владимирский и меньший брат его имели 30 знамен или полков, 140 труп и бубнов. Благоразумный Мстислав еще надеялся отвратить кровопролитие. Послы новогородские говорили Георгию, что они не признают его врагом своим, будучи готовы заключить мир и с Ярославом, если он добровольно отпустит к ним всех их сограждан и возвратит торжок с волоком ламским. Но Георгий ответствовал, что враги его брата суть его собственная, а Ярослав, надменный и мстительный, не хотел слушать никаких предложений. «Не время думать о мире», — говорил он послам. «Вы теперь как рыба на песке». Зашли далеко и видите беду неминуемую, Мстислав вторично представлял Георгию и Ярославу, что война, междуусобная, есть величайшее зло для государства, что он желает примирить их с большим братом, который уступит им всю область Суздальскую, будь Георгий отдаст ему как старшему, город Владимир. Ежели сам Отец наш, сказал Георгий, не мог рассудить меня с Константином, том Мстиславу ли быть нашим судьею? Пусть Константин одолеет в битве, тогда все его!» Послы с горестью удалились, и князь Владимирский, пируя в шатре с вельможами, желал знать их мнение. Один боярин советовал не отвергать мира и признать Константина старейшим государем земли Суздальской, представляя, что князья во племени мудры и храбры, а войны Новогородские и Смоленские дерзки в битвах, что Мстислав в деле ратном не имеет совместника и что превосходная сила уступает иногда превосходному искусству. Князья слушали боярина с неудовольствием. Другие вельможи льстя их самолюбию говорили — что никогда еще враги не выходили целы из сильной земли Суздальской, что жители ее могли бы с успехом противоборствовать Соединенному войску всех россиян и седлами закидают новогородцев, одобрив сию безрассудную надменность и собрав военачальников, князья дали им приказ не щадить никого в битве, убивать даже и тех, на коих увидят шитое золотом оплечье, «Вам брони, одежда и кони мертвых», — сказали они, — «в плен возьмем одних князей и решим после судьбы их». Отпустив воевод, Георгий с меньшими братьями заперсав шатре и вздумал уже делить всю Россию, назначил Ростов для себя, Новгород для Ярослава, Смоленск для третьего брата, а Киев для Ольговичей, оставляя Галич на свое дальнейшее распоряжение. Написав договорную грамоту и взаимную клятвою утвердив оную, сии князья послали сказать неприятелям, что желают биться с ними на обширном Липецком поле, Мстислав принял вызов, долго советовался с Константином, обязал его торжественными обетами верности И ночью выступил станок назначенному для битвы месту, с трубным звуком, с грозным кликом воинским. Встревоженные полки Георгиевы стояли всю ночь за щитами, то есть вооруженные и в боевом порядке, ожидая нападения, и едва было не обратились в бегство. На рассвете Мстислав и Константин Приближились к неприятелю, который зашел за дебри и расположился на горе окруженной плетнем. Напрасно Мстислав предлагал Георгию или мир, или битву на равнине. Сей князь ответствовал: Не хочу ни того, ни другого. И когда вы уже не боялись дальнего пути, то можете перейти и за дебрь, где мы вас ожидаем. Мстислав встал на другой горе. Велев отборным молодым людям ударить на полки Ярославовы, бились с утра до вечера. слабо, Неохотно, ибо время было весьма холодно и ненастливо. На другой день Мстислав думал идти прямо ко Владимиру, но Константин не советовал оставлять неприятеля назади и боялся, чтобы миролюбивые ростовцы, пользуясь случаем, не разбежались по городам. Между тем Георгий и полки, видя движение в стане новогородцев и смолян, вообразили, что Мстислав хочет отступить, и бросились с горы в намерении гнаться за ним. Но Георгий и Ярослав удержали их. Тогда князь Новогородский, сказав «Гора не защитит и не победит нас, пойдем с Богом и с чистой совестью, велел своим готовиться к битве». На одном крыле стоял Владимир Юрикович Смоленский, на другом Константин, средине Мстислав с новогородцами и князь Псковский. Учредив строй обозрев все ряды, Мстислав ободрил воинов краткою речью. Друзья и братья, говорил он, мы вошли в землю сильную, станем крепко, призвав Бога помощника. «Да никто не озирается вспять! Бегство — не спасение! Кому не умереть, тот будет жив! Забудем на время жены детей своих! Сражайтесь, как хотите, пешие или на конях!» Новогородцы ответствовали. «Сразимся, пешие, как отцы наши под Суздалем!» 21 апреля 1216 года. Оставив коней, они сбросили с себя одежду, даже сняли сапоги и с громким кликом устремились вперед. За ними Мстислав и дружина конная. Ни крутизна, ни ограда не могли удержать их стремление. Смоляне также пешие вступили в бой, не хотев ждать воеводы своего, который упал с коня в дебри. Князь Новогородский, видя кровопролитие, Сказал Владимиру Псковскому «Не выдадим добрых людей» И мгновенно опередил всех Имея в руке топор Три раза с дружиною проехал Сквозь полки неприятельские все головы, оставлял за собою кучи трупов Летописцы живо представляют ужас сей битвы Говоря, что сын шел на отца Брат на брата, слуга на господина ибо многие новогородцы сражались за Ярослава, многие единокровные стояли друг против друга под знаменами Георгия и Константина. Победа не была сомнительной. Новогородцы, смоляне, дружным усилием расстроили, смяли врагов и, торжествуя, показывали в руках своих хоругви Ярославовы. Еще Георгий стоял против Константина, Но скоро обратился в бегство за Ярославом. Друзья, сказал князь Новогородский своим храбрым воинам, не время думать о корысти. Надобно довершить победу. И новогородцы, ему послушные, не хотели прикоснуться к добыче, с жаром гнали суздальцев, топили их в реках, осуждая смолян, которые обдирали мертвых и грабили обозы неприятеля. Урон был велик только со стороны побежденных. Их легло на месте 9233 человека. В остервенении своем не давая никому пощады, воины Мстиславовы взяли не более 60 пленников, а смоляне нашли в Георгии в Амстане и договорную грамоту сего князя, по коей он хотел делить всю Россию с братьями. Ярослав, главный виновник кровопролития, Ушел в Переяславль и, пылая гневом, задушил там многих новогородских купцов в темнице, а Георгий, утомив трех коней под собою, на четвертом прискакал во Владимир, где оставались большую частью одни старцы и дети, жены и люди духовного сана. Видя вдали скачущего всадника, они думали, что князь их одержал победу и шлет к ним гонца. Но сей мнимый радостный вестник был сам Георгий. В бегстве своем он сбросил с себя одежду княжескую и явился в рубашке пред вратами столицы, ездил вокруг стены и кричал, что надо укреплять город. Жители ужаснулись. Ночью пришли во Владимир многие раненые, а на другой день Георгий, созвав граждан, Молил их доказать ему свое усердие Мужественную защиту столицы Государь, усердием не спасемся Ответствовали граждане Братья наши легли на месте битвы Другие пришли, но без оружия С кем отразить врага? Князь просил их не сдаваться Хотя несколько дней Чтобы он мог вступить в переговоры Великодушный Мстислав не велел гнаться за Георгием и Ярославом. Долго стоял на месте битвы и шел медленно ко Владимиру. Через два дня, окружив город, сей князь в первую ночь увидел там сильный пожар. Воины хотели идти на приступ, чтобы воспользоваться сим случаем, но человеколюбивый Мстислав удержал их. Георгий уже не думал обороняться и на третий день, приехав в стан к новогородскому князю с двумя юными сыновьями, сказал ему и Владимиру Смоленскому «Вы победители! Располагайте моею жизнью и достоянием! Брат мой Константин в вашей воле!» Мстислав и Владимир, взяв от него дары, были посредниками между им и Константином, Принужденный выехать из столицы Георгии, помочил слезами гроб родителя, в душевной горести жаловался на Ярослава, виновника столь несчастной войны, сел в ладию с женою и поехал в городец Волжский или Родилов. В числе немногих друзей отправился с ним епископ Симон, знаменитый не только описанием жизни святых иноков киевских, но и собственными добродетелями, обязанный Георгию санам святителя. Он не изменил благотворителю своему в злополучии. Сей князь в 1215 году учредил особенную епархию для Владимирской и Суздальской области, не хотев, чтобы они зависели от Ростова».